Но сделать это так, чтобы его отречение не было принято народом, и он в результате получил бы полную власть и смог бы безжалостно расправиться со своими врагами, реальными или предполагаемыми. Дабы обеспечить все наверняка, он начал тихо собирать группу служилых людей, которым мог абсолютно доверять. От них он потребовал особой клятвы верности. Он намеревался создать из них опричный двор, который станет его личным войском, а также внутренним институтом для наблюдения за деятельностью официальной национальной администрации. Иван IV боялся объявить о новом институте опричнини в Москве, где попытка такого государственного переворота могла быть предотвращена существующим правящим институтом бояр, дворян и дьяков. Поэтому он решил временно оставить столицу и удалиться туда, где он будет лучше защищен своими телохранителями, бандой сатаны, как именовал их Курбский. Историю государственного переворота смотрите полное собрание русских летописей, том 13, часть 2, страницы 391, 395, Карамзин, том 9, страница 76, 85, Соловьев, том 6, страница 500 50-я, 553-я, Ключевский, том 2-й, страницы 173-я, 176-я, Шмурло, том 2 часть 1 страницы 106-я, 107-я, часть 2 страницы 62-я, 78-я, обзор мнений историков об опричнине, Зимин, опричнина, страницы 127-я, 134-я. Лучший анализ дан Веселовским исследованием Опричнины, страницы 133-144. 3 декабря 1564 года царь со своей семьей покинул Москву и направился в деревню Коломенское к югу от города, а оттуда двинулся на моление в Троицкий монастырь. Но это не было обычным паломничеством. Царь приказал избранной группе бояр, дворян, боярских сынов и дьяков, в чьей благонадежности он не сомневался, сопровождать его. Он также приказал отряду провинциальных дворян и боярских сынов следовать за ним в боевом порядке. Среди того, что он взял с собою, были царская казна, иконы, ювелирные изделия и одежда. 21 декабря царь и его кортеж отъехали от Троицкого монастыря в Александровскую Слободу на Ярославской дороге. Здесь они остановились и укрепили стены и башни. Обычно, когда царь покидал Москву, даже на короткое время он назначал какого-нибудь боярина для присмотра за столичными делами и административными формальностями в его отсутствии. На сей раз ничего подобного сделано не было. Результатом стали напряжения и замешательства, усиливавшиеся с каждым днем. 3 января 1565 года Иван IV послал в Москву гонца с письмом митрополиту Афанасию и боярам В этом письме царь обвинил весь управляющий институт бояр сынов боярских и дьяков во многих преступлениях, таких как разграбление государственной казны, захват земель, уклонение от военной службы и предательство. Иван IV также винил иерархов в церкви во вмешательстве в пользу виновных, которых хотел наказать. Он объявил, что по причине всего этого он должен оставить трон, и просить Бога указать ему подобающее место уединения. Одновременно с этим письмом посланник Ивана IV привез и другое, адресованное купцам и простолюдинам Москвы, заверявшее, что царь благорасположен к ним. Иван IV приказал зачитать это письмо публично. Очевидно, что царь попытался внести смятение в умы московских жителей, настраивая простых горожан против чиновников и высших классов.